Глава двенадцатая. Покровский. Где она сейчас? В отеле на Северной. Почему именно там? Ну, мы не знаем, Тихон Ильич, мы решили не пугать, проводить и ждать вас. Да, хорошо. Спасибо, Стас. Вот же сучка малолетняя. И как вообще могла сбежать из закрытого частного колледжа, да еще в Англии? Мамаша её дура безмозглая, совсем не следит за дочерью. Думает, если есть деньги, то ей всё дозволено, и за неё кто-то будет её воспитывать. Мне бы сейчас решать проблемы с Саидом и губернатором, который решил играть в свои игры, причём не понимая, во что ввязывается. А я считал его не глупым человеком. Саид его сожрёт, проглотит и не заметит, а потом будет устанавливать свои правила. Точно. На носу ведь выборы, а на это недешевое занятие нужны большие деньги. От Сава еще помощи никакой. Он готов, как те шлюхи в элитных комплексах отдыха, лечь на спину и раздвинуть ноги. Сам что-то мутит, стратег хренов. А еще рыжая Арина с трогательными веснушками на носу, острым язычком, колкими словечками и сплошными загадками занимает все больше мои мысли». Такое странное чувство, что я знаю её давно и совсем не знаю. Красивая, хрупкая. А может, это всё так обманчиво, что я могу и не заметить, как её тонкие пальчики сожмут рукоять ножа и воткнут его в спину. Сколько таких случаев, когда мужики теряли голову от любви? Взять хоть немца с соболем, а недавние, шумило в ТТ. Все пропали в этих сетях. Как вы её нашли? Карим мать провожал в аэропорту. Но Алёну не заметить трудно. Шла, оглядывалась, налетела на чей-то чемодан. У бабы какой-то залаяла шавка на руках. Тут же заплакал ребёнок. Она умеет суету наводить. Стас посмотрел на меня, улыбнулся. Хотя вот мне совсем не до веселья. Паршивка малолетняя, выпарю и запру в подвале дома. Но Алёна умеет устраивать вокруг себя маленькие и большие катастрофы с самого детства. Неделю назад ей исполнилось 18, самый паршивый возраст. Она считает, что теперь ей всё можно, мья тиран и деспот. Она ждёт свободы, а на самом деле запретов появилось в несколько раз больше. Скажи Кариму от меня спасибо. Ой, да перестаньте, Тихон Ильич. Каждый бы из нас так поступил. Снова стоим в пробке. Пошёл мелкий, словно крупа, снег. Вроде и город небольшой, не столица, а вечно какие-то заторы. Те 5 лет, что я пытаюсь как-то справиться с этим городом и его нелегальным бизнесом, мои ребята со мной. И знают Алёнку с детства. Из милой и забавной девчонки, с которой постоянно что-то случалось, она выросла в красивую девушку. И теперь масштаб происшествий стал обширней и разнообразней. Пытаюсь держать себя в руках. Надо бы ей позвонить, но не хочу спугнуть и испортить эффект появления. Набираю другой номер. Мне пофиг, сколько сейчас времени в Лондоне. И если эта сучка не ответит, я прилечу и лично сверну ей шею. Тихон, доброе утро. В трубке сонный хриплый голос. Шорах. Я тебе, Вера, сука, сейчас испорчу доброе утро. Ты вообще там, мать твою, охренела? О, господи. Почему всегда, когда ты мне звонишь, я слышу только неприятные слова в свой адрес? Тихон, так нельзя. Мы давно не вместе. И ты не имеешь никакого права меня оскорблять. Я пожалуюсь Симону. И что он мне сделает? Да ты ревнуешь. Вера, заглухни, я ответь. Где твоя дочь? А ты разве её не встретил? Она сказала, полетит к любимому папочке, соскучилась по родине. Нет, папочка её не встретил. Ты слышишь эту ересь? Первые Да? Да, Вера, да, я слушаю тебя. Вера молчит. Наверняка думает, что сочинить. Но сказочница из неё хреновая, такая же никудышная, как и мать. Вере было 19, когда она родила от меня Алёнку. «Милая девушка с длинными светлыми волосами. Ей не хватало сарафана и венка в волосах. Такая русская красавица с небесно-голубыми глазами». «Повелся. Не стану отрицать. Может, даже и любил. В двадцать четыре года на все смотришь иначе. Но рождение дочери было шоком и радостью. Я люблю свою Аленку. А вот ее мать оказалась не такой уж и наивной девушкой в сарафане. Жить вместе не получалось». У меня были совсем другие интересы: бизнес-схемы, лёгкие и не очень деньги. Короче, семье не вышло, любви не получилось. И вот моей дочери 18. Она учится и живёт в Англии. Её мать вышла замуж за французского ресторатора Сегона Тома и живёт там же. Но от моих денег не отказывается никогда. А пользы, как всегда, ноль. Ты язык проглотила. Девочка влюбилась. Что? Что ты так реагируешь? Да, у неё есть парень, виртуальный. Они не встречались. Она к нему и полетела. Это какой-то ёбаный пиздец. Виртуальный парень? Нет. Я точно отдам её в монастырь. И ты так просто её отпустила? Вера, блядь, у тебя мозг есть? Есть. И не о Рине меня. У меня его не было, когда я связалась с тобой. А сейчас есть. Ни хуя у тебя нет. Отключаюсь. Не в силах слушать этот бред. Готов разбить телефон, но сжимаю его в руке. Стас, мы долго будем ещё ехать? Давай по тротуару. Стас, нарушая все правила, через дворы объехал пробку. Ещё 5 минут и мы на месте. У прекрасного отеля, напоминающего клоповник, с названием Айдар. В том году здесь один наркоман убил проститутку. Деньги нужны были. Помню тот случай. Капитан Миша Кобзев рассказывал в подробностях. Еще на меня наезжал, что я порчу ему все показатели и повышаю статистику по району. В каком номере? В 17. Мне с вами, Тихон Ильич? Нет. Позвони в офис. Узнай, как там моя гостья. Мы скоро будем. Открыв дверь ногой, захожу в холл. Накурено так, что дышать нечем. Девушка за стойкой хочет что-то сказать, но женщина постарше её отдёргивает. Они знают, кто я. Иду по коридору. Где-то слышны стоны и громкий звук включённого телевизора. Ударяю кулаком в дверь с номером 17. Без особых усилий замок ломается. Алёна смотрит испуганно, сидит в кресле, в руках телефон. Папа! Папа! Прикинь! Твой папа, который оплачивает сраный колледж в сраной Англии, чтоб его дочурка получала образование и не висела на шее у мужиков, как её мать, а была самодостаточной личностью. А эта дочурка вот как поступает? Или там так плохо учат на психолога? Алёна встаёт, откидывает за спину распущенные волосы, смотрит с вызовом, поджимает губы. Сейчас что-то будет. Не видел её полгода, соскучился. А она мне такие выкидоны выкидывает. «Я уже взрослая, мне 18 лет. Я сама вправе решать, где и с кем не быть. У меня есть парень, и мы хотим быть вместе. У нас любовь, у нас чувства. Хотя кому я говорю, тебе не понять». «Господи, за что мне все это? Не знаю, как у него, а у тебя будет сегодня порка. Быстро собрала вещи и на выход». И не заставляй меня равнять с землёй это место. Алёнка знает, что меня лучше не злить. Смотрит полными слёз глазами, топает ножкой. Вот как я могу отдать её какому-то мужику? Ей 18. Какая на хрен любовь только через мой труп? Папа, ещё слово, и я узнаю, что там у тебя за любовь и вырву ему ноги. Я ведь сделаю это, ты знаешь. Я хоть как узнаю, кто это. И, конечно, вырву ему всё, что можно вырвать.